Не дай бог к Ильину тропарю опоздать, будут весь год слезы литься, как дождь от века, положенный на Ильин день. Ну уж это кто-кто опоздает, да не батариха только. Первая она богомольница в Покровской церкви. Вон когда, за загодя еще запряг лошадей, урванка. Запряг, Идет по двору, как раз мимо погреба, глядя, дверь открыта. Буркнул урванка. Ишь, дьяволы, и дверь-то расхлебачили. Люди богу молиться идут, а не на тебе, охальники, И посолил словечком покрепче. Хотел было дверь закрыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся. Пришел доложить чеботарихе, мол, все готово. А только дозвольте вас просить, через черный ход выйти. И узлом завязал урванка улыбку на закопченном своем лице. По дикость раскуси, что она такое означает.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 «А их-то как же припереть там прикажете?» «Кого это их?» «Как кого? «А Анфим-то Егорыч с Полькой!» Чуть и им бы надо под Ильин-то день ковсеночной сходить!» «Брешешь, подлец ты эдакой!» «Не в жизнь не поверю, чтоб Анфимка с ней!» «Да вот разрази меня, Илья, завтра громом, коли ежели я вру!» «А ну перекрестись!» Урванка перекрестился, стало быть, правда.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 Щелкнул засовом, отвязал лошадей, запылила по дороге знаменитая линейка Чеботарихина. Чеботариха стояла, как всегда, впереди, у правого клироса, сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку, на правом диаконовом сапоге. К сапогу прилипла какая-то бумажка. Диакон стоял перед Чеботарихой на амвоне, и бумажка не давала покоя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 Чеботариха и развлеклась немного, а бо чуть позабыла. Нет, каково? дьяконова то Альгуня. Образованная это. Столбом стоит. Вот оно, образование. Все, что по-своему, никак Не все. Нет, надо дьякону про это напеть. Сторож в отставном солдатском мундире тушил в церкви свечи. Дьякон вынес чеботарихи на тарелочке хлебец. Прихожанка она была примерная, богобоязненная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 Ломала на кусочки поднесенный диаконом хлебец и глотала, как пилюли, очень громко. Кто же святой хлеб жует? Ну уж говорила бы скорей, ждал бы рыба. Сердце трепыхалось и ныло. К чаю-то, может, молочка топлёного велеть принести? Поглядела чеботариха, как будто и ласково. Измывается либо, а может, и впрямь не знает. Да где ее польку-то теперь сыщешь?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 Рассказывал, как дуреха эта полька супом поливала апельсинное дерево. Солнце садилось медное, ярое. Задаст Илья завтра грозу. Олели белые чашки, тарелки на столе. Важное, молчаливая сидела Чеботариха. И не усмехнулась ни один раз. Весело отбивал барыба поклоны в спальне рядом с Чеботарихой и благодарил неведомых каких-то угодников.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 «Девчонку спортить, пыдлец ты, я такой развратный, ни тебе!» Ошарашенный барыба молча ворочал челюстями и думал. «А ведь вчера поросенка-то зарезали, это поди нынче к обеду!» Чеботариха совсем раскипелась от молчания барыбины, затопала, сидя ногами. «Вон, вон из моего дому, змей подколодный! Я его на груди отогрела, паршивца, а он накося!»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 И сзади нахлобучил барыбе картуз. Перед Ильинскую грозою пекло солнце. Ждали. Воробьи, деревья, камни. Засохли, томились. Барыба, очумелый, шатался по городу, присаживался на всех лавочках по дворянской. «Что ж теперь дальше-то, а? Что ж теперь-то? Куда?» Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть. Балкашинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости. Бродил потом по каким-то задним улицам, по мураве зеленой. Проезжал мимо водовоз. У одного колеса соскочила позванивала шина. Почуял бы рыба, что и правда пить-то ведь хочется. Попросил, напился. А с севера от монастыря насела уж туча, разломила небо на две половинки, голубую веселую